В полуопущенных веках Камиле виделось выражение утомленной властности, и начала она даже робко. — Я пришла, сеньора, чтобы увериться, что вы не поняли привратно моих слов в тот вечер, когда ваша светлость оказали мне честь, посетив мой театр. — Привратно? — Привратно? — переспросила Маркиза.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 Она побагровела, наконец, ей удалось пролепетать. Это было в песнях между актами комедии. Я боялась, что ваша светлость... Да-да, теперь я вспоминаю, я рано ушла. Пипита, мы рано ушли, правда? Ну, будьте снисходительны, сеньоры, и простите мне этот ранний уход. Да, посреди вашего восхитительного представления...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 оставили без внимания мою ребячливость, сеньора, простите ваша светлость, если б я знала, если б я знала, как вы добры. Сеньора, позвольте поцеловать вашу руку». Донья Мария с изумлением протянула руку. Давно не обращались к ней с такой искренней почтительностью Ни соседи, ни торговцы, ни слуги, ибо и Пипита жила в страхе перед ней, Ни даже дочь ее никогда к ней так не относилась. Это привело ее в непривычное расположение духа. Скорее всего, его стоило бы назвать умилением. Она сделалась болтливой. Обижаться? Обижаться на вас, мое прекрасное, мое одаренное дитя. Неразумная, нелюбимая старуха. Кто я такая, чтобы на вас обижаться? Дочь моя, мне казалось, будто я... Как говорил поэт, из-за облака подслушала беседу ангелов. Ваш голос открывал новые сокровища в нашем Маретто, когда вы произнесли: «Дон Хуан, семья Морес Тимас и Ла Некия и на джурате мисте Морес, из нокуерерме дискретте, тансекиорес, Дон Хуан».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 «Сядьте поближе. Вы не должны верить городским сплетням, будто она дурно ко мне относилась. Вы великая женщина, прекрасной души, и, конечно, видите дальше в таких делах, чем толпа. С вами приятно беседовать. Какие у вас прекрасные волосы!» «Какие прекрасные волосы!» «Я знаю...» а она не принадлежала к натурам горячим, порывистым, но зато, дитя мое, она воплощение ума и изящества. Во всех наших недоразумениях, конечно же, повинна была я, и не чудо ли, что она так скоро меня прощала. В тот день случилась у нас одна из таких маленьких размолвок. Мы обе говорили необдуманно, и разошлись по своим комнатам, потом обе вернулись просить друг у друга прощения. Вот уже только дверь нас разделяет, и мы тянем ее в разные стороны, а потом она взяла мое лицо вот так, в свои белые ладони. Так. Смотрите. Едва не выпав из кресла, маркиза наклонилась вперед и, обливаясь счастливыми слезами, показала этот ангельский жест. Мифический жест, сказал бы я, потому что сцена эта была лишь навязчивым сном.